Эпилог. Год спустя и приз за лучшую женскую роль получает несравненная Поли Астро. Ее мадам попаданка покорила сердца всех зрителей, заливался соловьем известный комик-либерец Муроно Ло. ведущий 100 567 893-й церемонии награждения «Шедевры Весты Скай». Легкий ветерок, дувший с океана, трепал тонкие занавески и наполнял воздух смесью тропических запахов. А с экрана лилась торжественная музыка и гремели овации. Там я поднималась за наградой. Мы смотрели запись прошедшего шоу в гостиной нашего курортного дома на «Власти» «Спутники Весты Скай». Пятый раз ради именно этого момента. Бабуля Ви, прилетевшая погостить, настаивала. «Так уж и всех!» — с удовольствием проворчала Дара Виара со своего кресла. «Уверена, что Таамн и Таисия напрягли все свои связи, чтобы продвинуть этот фильм». Это она повторила тоже в пятый раз. Бабушка Платона не то чтобы меня не любила, просто очень расстроилась, что любимый внук пошел по стопам сына и женился на переселенке другой расы. Но мы с Платоном только переглянулись и украдкой друг другу улыбнулись. Потому что Дара Виара в этом своем утверждении была полностью права. Фильм мы продвигали изо всех сил. А все почему? Да потому что волей и неволей я таки стала миротворцем, как Иванесса. Да-да, саундтрек и все песни в фильме исполняла француженка, чтобы вывести на чистую воду прорвавшихся в нашу вселенную сирениумов. О, мы проделали огромную работу по созданию нужной песни, которая манит к себе в сирениумов, как пчел нектар. Мы — это я, карающее зло, лаборатория Дара Лихрана и Иванесса. «Ба, а ты хоть сам фильм посмотрела?» насмешливо спросил муж бабулю, которая выглядела лет на 35 максимум, и кроме внуков ни у кого бы язык не повернулся так назвать эту грозную женщину с искусственной рукой. «Не было времени», — отмахнулась она именно ею, «но я и так знаю, что мне не понравится». А вот это она зря. Фильм премию получил не просто так. Я действительно научилась работать со своей энергией и умела нравиться людям безоговорочно. Многие по нескольку раз смотрели эту картину. Муж мне так и сказал в самом начале проекта. «Гарантирую, все фильмы с твоим участием станут успешными». И на самом деле окупил затраты на его рекламу и получил хороший доход. Даже порадовался, что додумался купить кинокомпанию. Теперь он планировал с моей помощью решать свои миротворческие проблемы. К примеру, на планетах, где царит агрессивный фон, Платон собирался показывать умиротворяющие истории, настраивающие жителей на позитивный лад. У нас уже и график на пять лет вперед был расписан. «Поспорим, что понравится!» Платон протянул бабуле руку. «Давай на очередь в сервисный центр ДНК симбионтов!» В глазах мужа блеснул азарт. Еще бы! Этот центр располагался на самом Дауре», и обойти очередь на апгрейд невозможно ни за какие деньги. А Кар ждал обещанного усовершенствования, как ребенок Нового года. Я сама уже думала, не попробовать ли воспользоваться своими способностями, чтобы передвинуть наш звездолет поближе. «Ха! А ты мне что? Не вижу своей выгоды!» Тут же загорелась идеей Дара Виара. «Надеюсь, она не потребует в качестве вознаграждения нашего развода». «Хотя нет, не должна. Даже такая сухая грымза, как она, чтит энергетические половины». «А я покажу тебе допрос Сирениума, которого мы недавно поймали. Он прятался в члене Совета Коалиции», — голосом демона-искусителя проговорил Платон. «Разумеется, фиолетовые, такие же, как у внука глаза бабули Ви, вспыхнули огнем. «Вы его уже допросили», — Подавшись вперёд, вкрадчиво спросила Дара и облизала губы. «Нет, пока думаем, как это сделать, но у нас есть подвижки». План по поимке сбежавших сущностей работал. Наш фильм транслировался повсюду. Не знаю, остался ли кто-то, кто его еще не посмотрел. Поэтому все видеокамеры коалиции были в срочном порядке оснащены линзами, которые изобрел Дар Лихраан, основываясь на исследовании строения моей сетчатки. Ведь песня, которую пела в середине фильма героиня голосом Ванессы, вызывала в сирениумах острое желание покинуть занятое тело и лететь в небо, засечь их, возможно, только вне тела. Специально обученные миротворцы и агенты КСБ под управлением Истабита дежурили на каждой планете и неустанно отслеживали появление светящихся сущностей с заготовленными ловушками. Над песней мы долго работали, собирая по звукам из всех песен, которые помнила Ван, и анализируя полученные результаты. И вот успех. Поймали аж двоих. Правда, не придумали пока, как с ними общаться. «Тогда я хочу участвовать в допросе», — заявила бабуля Ви. «По рукам!» — непочтительно шлепнул мой муж ей по ладони и, выключив церемонию, включил фильм. Мы сидели в обнимку и тихонько хихикали, чтобы не мешать бабу Леви рыдать по взорванному салону красоты, который моя героиня строила большую часть фильма с огромной любовью. Там потом будет все хорошо, конечно, и придет время улыбаться, но мы уже сейчас радовались, зная, что спор Дара Виара проиграла. Минут через двадцать она досмотрит кино до конца и захочет пересмотреть завтра. «Что ж, я рада. Теперь она тоже меня неизбежно полюбит. Но больше всего. Я рада, что мой муж полюбил меня еще до того, как я освоила свой дар. Съемки начались уже после нашей свадьбы. Платон признался мне в любви, когда мы были в свадебном путешествии на Земле. Мы тогда отправились вдвоем в место, где когда-то располагался наш город. Ничего от него не осталось. Там вообще царила разруха. Очищение планеты пока до нашей Родины не дошло». Но мы шли, держась за руки, по развалинам незнакомых зданий, и я сказала, «Где-то тут раньше был планетарий. Я так любила в детстве в него ходить, не представляешь. Обожала смотреть программу про веселых инопланетян. И тогда Платон прижал меня к себе и сказал, «Как же я тебя люблю, Полина. Спасибо предопределению, что дало мне тебя». Я тоже призналась ему в любви, И с тех пор мы с мужем неразлучны и ни разу не поссорились. Я счастлива, что между нами такая связь. Платон, 3080 год. Представляешь, нашей дочке исполнится 20, когда мы встретимся с моими биологическими родителями, сказал Полине, опустив руку на ее пока еще плоский живот. «Она будет старше моей сестренки на 17 лет, да и я буду старше отца с матерью». Я сидел в новеньком, пока не подключённом релаксаторе, вытянув ноги, а жена между них. Откинулась мне на грудь. Мы недавно узнали, что скоро у нас родится дочь, и полетели на Феникс сообщить новость маме Ира. С чего вдруг я вспомнила о своих биологических родителях, с которыми мы увидимся только через 20 лет». Они перенеслись из 2021-го в тысячи й по ошибке, и теперь ждут встречи. Ты скучаешь по ним? Конечно, нет. Моя мама живет на Фениксе, сра, который заменил мне отца. Я вполне доволен своим детством и вообще жизнью. Не знаю, почему вдруг потянуло на эти разговоры. А я знаю, почему влез в нашу беседу, Кар. Потому что ты стареешь и раскис! Я вот тоже старею, раскис, и поэтому захотел себе релаксаторы, а не новую оптическую систему или способность нырять в вулканы. О боже, зачем тебе нырять в вулканы, удивилась Полина. Там съемки знаешь какие? Мы бы на следующем фестивале взяли приз за лучшую натуру. Так, все, дорогой, какие съемки? Лично я в декретный отпуск. А к тому времени, как дочка подрастет, придет твоя очередь на следующий апгрейд. «Ах, да, точно, совсем забыл. Говорю же, что старею. Мне срочно требуется прокачка памяти». Поля рассмеялась, и я тоже улыбнулся. У карающего сейчас переходный период после недавней прокачки. Он немного разбалансирован, Пройдет. «ДНК-симбионты в каком возрасте перестают быть капризными подростками?» спросила жена нарочито громко. Звездолет запыхтел. «А ты еще не поняла?» пока хозяин не повзрослеет. Кар выплескивает тебе все, что я вынужден держать в себе, прикидываясь взрослым и умным. Поддержал я шутливый тон, но быстро перешел на серьёзный. Захотелось поделиться. На самом деле я волнуюсь, каким стану отцом. Мне страшно не справиться с ответственностью. Фу! Фыркнула на это Полина и развернулась в моих руках, чтобы заглянуть в глаза. «Самым лучшим отцом будешь. Ты мне веришь?» «Ну, конечно же, верю», — ответил, не задумываясь. «Я же тебя люблю». Жена кивнула, развернулась и устроилась еще удобнее на моей груди. «То-то же!» — мурлыкнула довольно и сладко зевнула. «А мне мгновенно стало очень хорошо и спокойно. Лучше, чем если бы прямо сейчас включился релаксатор». Я знаю, что жена воздействовала на меня своей положительной энергией, но она не специально. Просто с беременностью ее сила стала нестабильной и частенько вырывается из-под контроля. А мы способности поле не то чтобы афишируем. Именно поэтому мы на самом деле и летим на Феникс. Все наши уже приготовились становиться в ближайшие месяцы и счастливыми, и капризными, и вообще любыми, какими взбредёт в голову их делать силе Полины. Но ничего, мы крепкие, и мы одна семья. Мы справимся. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.